Часть 5. Глава 1. Ей снился пожар. Полыхал ее дом, и Бетти носилась по нему, не зная, что спасать из добра в первую очередь. В итоге схватила патефон и выскочила на крыльцо, к которому подкатила пожарная машина. Сирена на ней была включена и орала так, что уши закладывала. Бетти перевернулась, чтобы проснуться и увидеть другой сон, приятный. Но, оказалось, звук раздается в реальности, и это не сирена, а дверной звонок надрывается. «Кого там черти принесли?» — пробормотал Боря, спящий рядом. Он ввалился к Бетти в комнату ночью и не пожелал уходить, чтобы соблюсти хоть какие-то приличия. Все же они не одни в доме. «Пойду узнаю», — она накинула халат, вышла за дверь и столкнулась с заспанной Дашей. Та была в трусах и майке, и Бетти не могла не отметить, что у сестры Бори прекрасная фигура, а ноги просто отпад. «Доброе утро», — бросила ей хозяйка дома и пошла к лестнице. «Доброе, а где Боря? Я не нашла его в комнате». «Может быть, в уборной?» Не хотелось говорить, что Дашин брат нежится в ее постели. Как-то неловко было. А вот Борису нисколько. «Я тут!» — крикнул он через дверь. Как на это отреагировала Даша, Бетти не узнала, потому что уже начала спускаться. Открыв дверь, она увидела на пороге двух мужчин, одного из которых узнала. Это был Гер Клопс. «Гутен Морган, фройлен Олдридж!» — поприветствовал он Бетти. Она кивнула. «Позвольте представить вам моего коллегу из уголовной полиции, майора Иванова». «Иванова?» — переспросила она. «Товарищ майор русский?» Бетти обратилась к нему напрямую. «Отец наполовину, а я, получается, на четверть», — ответил тот. «Мы можем войти?» «Милости прошу», — сказала она по-русски. Иванов удивленно вскинул брови, но ничего не сказал. Полицейские прошли в гостиную, заняли предложенные им места на диване. Бетти опустилась в кресло. Халат предательски распахивался на груди, поэтому приходилось придерживать его за воротник. «Слушаю вас, офицеры». «А можно попросить кофе?» — обратился к ней Клопс. «Встали ни свет, ни заря». «Да, конечно, но у меня только растворимый. Ничего?» «Ничего», — улыбнулся в усы тот. Бетти включила чайник, достала банку Якобса. «Натуральный не любите?» — полюбопытствовал Иванов. «Просто мне лень с ним возиться, но от чашки ароматного эспрессо никогда не откажусь». «Алби угощал вас им?» «Он готовил кофе по-турецки вроде бы». «Зерна молол при вас?» — Бетти кивнула. «Сам тоже пил?» «В чем дело, офицеры?» «Смерть Гера Алби насильственная». «Его отравили, и яд был добавлен в кофе. Следы найдены в турке и чашке, но в банке с зернами и кофемолке их нет». «А что за яд?» «Нейротоксин растительного происхождения, но синтезированный, поскольку очень мощный». «Вождед был травником, не так ли?» — поинтересовался Клопс. «Фармацевтом». «Чайник закипел и отключился». Бетти залила водой кофейный порошок, достала сахарницу, а из холодильника пакетик сливок. В том числе, но ну, как нам стало известно, еще он лечил людей какими-то индийскими снадобьями, рецепты которых передал ему ваш пращур, который жил в этом самом доме. И что из этого? Сейчас фитоаптеки на каждом шагу, как и кабинеты гомеопатов. Наверняка есть среди них и пара индусов. «Вы к чему ведете, не пойму. Дед умер задолго до того, как отравили Харрисона. Или вы думаете, это сделала я, воспользовавшись рецептами пращура?» «Не горячитесь, фройлен Олдридж. Так мы не думаем, иначе пришли бы с ордером. Но в ваш дом вломились, и вроде ничего не пропало, но как знать?» «Разве Харри умер не раньше? Нет, он просто быстро разложился из-за жары». Бетти взяла чашку с кофе, в которой добавила сливки и кусок сахара. Села на подоконник, но тут же вскочила, потому что халат распахнулся и грудь чуть не выскочила из выреза. Нужно переодеться. Вы позволите мне на минутку отлучиться и накинуть на себя что-то более удобное? Потерпите немного, мы скоро уходим. Иванов поддакнул. У нас всего один вопрос к вам. Пропадал ли из дома ящик с травами вашего деда? «Не было его. Я, по крайней мере, не натыкалась. Есть аптечка. Показать?» «Будьте любезны». Бетти подошла к ящику под подоконником, открыла его и нашла искомое. «Вот, держите». Она передала чемоданчик с красным крестом Иванову. Тот открыл его, заглянул внутрь. Бинты, вата, жгут, антисептики, таблетки. Ничего интересного. «Трав там не было?» Все же решил уточнить майор. Бетти покачала головой. «Но мы возьмем аптечку на экспертизу, если не возражаете». «Пожалуйста». «А какие-то сушеные травы в доме есть или были?» «Только лаванда. От нее пахнет приятно и от моли помогает. Жаль, крыс не отгоняет. У нас нашествие». «Старые канализационные трубы меняют», — пояснил Клопс. «Вот они и повылезли». Но городские службы очистки работают, так что скоро мы от крыс избавимся. Офицеры раскланились и покинули дом. Едва Бетти закрыла за ними дверь, как со второго этажа сбежали гости и стали спрашивать, зачем приходили полицейские. Она рассказала, но сначала поменяла дурацкий шелковый халат на спортивный костюм. «Мы читали дневник Клауса. В нем упоминался чемоданчик», — напомнил Боря, взяв чашку, предназначающуюся майору Иванову. Он сделал глоток кофе, но, поморщившись, отставил ее. «Шкатулка», — поправила его Бетти. Ознакомившись с записями Клауса, Боря тут же пришел к ней и заставил сделать то же самое, а после они занялись любовью. И дед обнаружил ее давным-давно. «И что? Травки кончились?» «Дело же не в том, где они хранятся. Могут в коробке для инструментов». «Наверное, но я не находила ничего подобного, потому что не искала», — заметила Дарья. Она стояла рядом с братом, приобнимая его за шею. Сейчас они были очень друг на друга похожи. «И что ты предлагаешь?» «Давайте осмотрим дом». Настроя, и это много времени не займет. Если найдем травки, то сможем отнести их в полицию и как-то помочь следствию. Если ими отравили Харри, мы их не найдем. Но исключим эту версию. Я лично думаю, что всему виной крысы, точнее яд, которым их травят. Если у вас нашествие этих грызунов, достать его сущий пустяк. Напоминаю, он умер от нейротоксина растительного происхождения – «А ты знаешь состав Мора для крыс?» Конечно же, Бетти не знала. Поэтому согласилась с Дашей, как и Боря. И они рассредоточились по дому. Борису быстро наскучило это занятие. По большому счету, ему было все равно, как убили Харрисона Алби и кто. У него осталось всего два дня отпуска, и он хотел бы провести их с Бетти. Коли они не кровные родственники, то теперь ничто не мешает их любви. Он уже и Даши сообщил о том, что втрескался и хочет построить с госпожой Олдридж отношения. Сестра не удивилась. Сказала, что сразу заметила симпатию, возникшую между ними. «Хорошо, что Клаус не ее дед», — отметила Дарья. «Иначе бы вы мучились сомнениями и опасались заводить детей. Как здорово, что ты привезла его дневник». Она кивнула и спросила. «А как ты отнесся к тому, что наш дед Фредди?» Мне все равно, если честно. Правда? А мне стало очень грустно. Я даже поплакала. Мне было так приятно думать, что история любви Либы и Клауса не закончилась и продолжается в нас. Она и продолжается. Бабушка была уверена, что дочка Мария зачата от Клауса. И только это важно. Мы выросли в ее любви и с памятью о нем. На том они разговор прервали, потому что полицейские покинули дом, и брат с сестрой спустились, чтобы узнать у Бетти, что им было нужно. И вот спустя два часа Даша роется на чердаке, а они сидят на полу спальни и перебирают содержимое выдвинутых из-под кровати коробок. Точнее, делает это Элизабет, а Борис за ней наблюдает. «Ты бывала в Эмиратах?» — спросил он, придвинувшись к ней, чтобы обнять сзади ногами и чмокнуть в затылок. «Нет». ответила она, легонько ткнув его локтем в бок. «Не мешай, мол». «А хочешь?» «Конечно, ведь там живешь ты». Бетти обернулась и вскользь поцеловала его. «Полетели послезавтра со мной». «Но у меня работа». «Ты же сказала, с ней проблемы». «Да, мне не хотели давать недельный отпуск. Я повздорила с хозяином, и он отпустил меня, скрипя зубами. Боюсь, как бы не оставил вместо меня девушку, что на замене». «Увольняйся». «Как у тебя все просто!» — хмыкнула она невесело. «Я очень, очень, очень хорошо зарабатываю. Денег нам хватит. Работают не только из-за них. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Ты же администратор в тату-салоне». «Не совсем. Мы называемся клубом любителей телесных модификаций. У нас делают пирсинг, шрамирование, вживляют рога, наращивают клыки». Тебе нравится общаться с фриками? Да. И актерствовать. Я перевоплощаюсь внутренне, играя кого-то, а они внешне. Мы похожи, только я выгляжу обычно. Хочешь, я открою для тебя похожий салон? В Эмиратах? Боюсь, там это не пойдет. Тогда актерскую школу. Или пристрою тебя на телевидение. Мой друг Али поможет. У него есть связи в самых высоких государственных кругах. Она отодвинула коробку и развернулась к нему. «Знаю, ты хочешь как лучше, но...» — Бетти вздохнула. «За меня уже решали в прошлых отношениях, и я больше этого не хочу». «Я же не давлю!» — воскликнул Боря. «Предлагаю варианты только для того, чтобы быть вместе». «Давай не будем...» — как это по-русски? «Пороть горячку!» — она перешла на английский. «С Дэвидом я поторопилась, а меж тем мы встречались четыре месяца, прежде чем съехаться. С тобой же у нас все только начинается». В этот самый момент по дому разнесся звонок. «Кого опять принесло?» — простонал Боря. «Надеюсь, не полицейских». И, отлипнув от него, она пошла открывать. Борис последовал за ней. Было не столько любопытно, кто явился, сколько хотелось хоть что-нибудь съесть, хотя бы тостов пожарить. Хлеб в доме был точно, остатки икры и, кажется, арахисовая паста. Вполне можно сварганить сэндвичи на всех. А под вечер пригласить дам в ресторан, где они наедятся от пуза. Боре хотелось отвезти их в центр и не только угостить, но и прогулять по интересным местам. Сестру особенно, у нее вряд ли в скором времени выпадет еще одна возможность выбраться в Берлин. Да и сам он плохо знаком с городом, а Бетти в нем родилась и сможет все показать. Тем временем она отперла дверь и широко ее распахнула. Боря увидел на пороге красивого мужчину. «Здравствуй, Бетти!» — сказал он и протянул девушке букет из гладиолусов, завернутых в бумагу, похожую на раскатанный до миллиметра асфальт. «Привет, Дэвид!» Так вот он какой, бывший Элизабет, стройный, светлоглазый брюнет, с точенными чертами лица, с иголочки одетый и явившийся с элегантным букетом, явно купленным в бутик-салоне. «Могу я войти?» Она посторонилась и, отходя назад, бросила взгляд на Бориса. Лицо ее было смущенным, и он ободряюще подмигнул девушке. «Я звонил тебе несколько раз, но ты не брала трубку», — выдал Дэвид после того, как тщательно вытер подошвы своих идеально начищенных ботинок а половичок. «Старомодные», — ехидно отметил Боря, — «как и брюки и полупальто. Даже деловая офисная одежда сейчас более свободная, а вне работы все носят джинсы до парки». Дэвид – настоящий английский сноб, затерявшийся во времени. «Дорогая, кто это?» – спросил Борис и подошел к Бетте, чтобы по-хозяйски ее обнять. «Старый приятель!» – ответила она, как будто не знала, что он в курсе, кто это. «Извините, если помешал», – пробормотал Дэвид, явно не ожидавший увидеть в доме мужчину. Думал, Элизабет по нему будет страдать до конца дней или хотя бы пенсии? «Мы вам это прощаем», – милостиво проговорил Боря. «Но жаль, что вы принесли цветы, а не круассаны к завтраку». Дэвид скользнул по Боре взглядом, оценивающим или пренебрежительным неясно. Лицо совершенно не изменилось, не дрогнул ни один мускул, и глаза остались спокойными и ясными. Но Боре хотелось думать, что мутными, как у дохлой рыбы. «Бетти, ты не уделишь мне немного времени?» обратился он к бывшей невесте. «Да, конечно. Что ты хотел?» поговорить наедине. Боре ничего не оставалось, как уйти. Не видать ему тостов, но возможность подслушивать у него никто не отберет. «Ты живешь с мужчиной?» — спросил Дэвид. Борис поднялся на второй этаж и уселся на лестнице. Его видно не было, но голоса до него доносились. «Нет, это мой гость, с которым у тебя...» «Зарождающиеся отношения», — закончила Бетти. Она была честна даже с ним, своим бывшим. «Он такой же шалопай, как твой Парис и его друзья?» Боря — компьютерный гений, живет в Дубае, работает на солидную корпорацию, дружит с шейхами. Хвалилась им, но и защищала его. «Молодец, девочка!» Дэвид не сразу вбросил свою реплику. Он осмыслил услышанное и только после этого выдал. «Значит, у тебя все хорошо. Не жалуюсь. А я надеялся, что ты поймешь, как была не права, когда кинула меня». «Давай не будем бросаться такими резкими фразами. Я хотела сделать паузу в отношениях. Ты меня не поддержал, и ничего не оставалось, как расторгнуть их. Я не понимал, как мне с тобой повезло. Прости». Борису пришлось отвлечься, потому что он услышал шаги за спиной. Эта сестра слезла с чердака. Она не испачкалась, но насажала на волосы паутину. «Кто там?» — спросила она, присев рядом с Борей. «Бывший явился мириться. С цветами. Грек или английский сноп? У Бетти еще и грек был. Только наполовину. Еще в нем ирландские и турецкие крови текли. В общем, горячий мужчина». Женщины умудряются за несколько часов сблизиться настолько, что вываливают друг другу личные переживания, подкрепляя их фактами. «Значит, там Дэвид?» «Он самый!» «Дай гляну!» Дарья отодвинула брата и свесила голову вниз. «Я таким его и представляла!» «Напыщенным и старомодным?» «Красивым и элегантным!» Борис закатил глаза. «Но он правда великолепен!» «Да он похож на осетра, что продается в отделе охлажденной рыбы какого-нибудь сетевого гипермаркета». «Не ревнуй, Борюся!» — Даша ущипнула его за щеку. «Дэвид тебе не конкурент. Хоть ты и не красавчик, но Бетти выбрала тебя. У нее горят глаза, когда она на тебя смотрит». Это порадовало, конечно. «Вы что-нибудь нашли?» — спросила Даша. Боря покачал головой. «А я вот это». И показала красивую шкатулку для драгоценностей с выдвижными ящичками и отверстием для ключика. Та самая, в которой хранились травки и рецепты. Наверное, но сейчас она пуста. Думаешь, тот, кто ломился в дом, прихватил содержимое шкатулки? Зачем вытряхивать, если можно взять вместе с ней? Громоздкая. А мешочки с травками легко распихать по карманам. Тоже верно. Пока они разговаривали, свою беседу закончили Бетти с Дэвидом. Едва забывшим женихом закрылась дверь, Даша бросилась вниз. «Зачем он приходил?» – задыхаясь от бега и любопытства, выпалила она. «Хотел все начать сначала», – ответила Бетти. «С этим шел навстречу. Но когда увидел Борю, просто попросил прощения за то, что когда-то повел себя со мной не лучшим образом». «Странно, что такой шикарный мужик все еще один. У нас бы в России его бабы на части порвали». «Твоего брата же не порвали?» Бетти обняла Борю за талию, и тот расплылся в глупейшей улыбке. «Он свалил в Америку сразу после института. И что там творилось с его личной жизнью, я без понятия. Он же партизан, никогда не скажет». «Что творилось в Америке с твоей личной жизнью?» спросила Элизабет, шутливо схватив его за грудки. Девочки, мужика нужно сначала накормить, а потом что-то у него выпытывать. Давайте поедим. Да, я бы тоже не отказалась, поддержала его Дарья. Но сначала давайте решим, что делать вот с этим. Она брякнула на стол шкатулку. Будем в полицию звонить. Может, ну ее? И это сказал не Боря, а Элизабет гражданка Германии, а они славятся своей законопослушностью. Лже Герхард умер. «Мы к этому не причастны, и пусть убийцу ищут без нас». «А на тебе это не скажется?» «Я следствию не мешаю. Придут с обыском, найдут шкатулку. Так что верни ее туда, где нашла». «Если ты не хотела ничем помогать полиции, зачем мы устроили осмотр дома?» «Я собрала всю пыль на чердаке и навешала на себя паутину». «Мы могли найти золото». «Шутишь? Конечно!» «Но твой дед написал о нем в дневнике», — напомнила Дарья. «Я читала и не понимала, зачем упоминать о нем, но не давать подсказок, где найти. Думала, в тексте есть какой-то шифр и надеялась, что вы его разгадаете». «Больше я», — хмыкнул Боря, — «ведь у меня логическое мышление программиста». Сначала да, именно поэтому, но потом я подумала, что Бетти лучше знала Клауса и могла зацепиться за какое-то его выражение или описание. Я даже читать дневник не хотела, но Боря заставил. Почему? Его письмо — это какой-то бред, оно выбило меня из колеи. Кстати, я так и не узнала, что в нем. Да ты сама прочти. Письмо лежит на тумбочке возле патефона. Ты не против? — обратилась Даша к брату. тот закатил глаза. Сестра убежала в спальню, а Боря воспользовался ее отсутствием и смачно поцеловал Бетти в губы. Какие же они сладкие, как хурма! Именно ее он обожал. Мог есть любые фрукты, от обычных яблок, что матушка выращивает на своем участке, до мангустинов и рабутана. Любил ягоды, клубнику, малину, облепиху. но предпочитал хурму, которая тоже относилась к ягодам, как и арбуз. «Так вот почему вы вчера слушали пластинку?» — крикнула Даша. «А я думаю, зачем врубили патефон?» «Я тебя хочу!» — прошептал Боря на ухо Элизабет. Их дих, ответила она ему тем же на немецком. «Эй, ребята, не смущайте меня!» — услышали они голос Даши. «Обжимайтесь вдали от людей, чьи отношения на грани!» «Прости!» смущенно пробормотала Бетти, но сестра просто прикалывалась. «Сразу после того, как познакомишь со своим бывшим Дэвидом?» «Да, английским снобом, что недавно ушел отсюда». «Понравился? Шикарный мужчина!» – простонала Даша. «Кем он, кстати, работает?» «Дэвид – адвокат. Недавно стал совладельцем одной из юридических контор Лондона». «Я его уже почти люблю. Он хороший, но не мой». Она ласково посмотрела на Борю. «И хорошо, себе заберу», — рассмеялась Дарья и оставила таки влюбленных наедине, отправившись в свою комнату досыпать.